Из писем к брату Александру. Кама. 3 августа 1862 года. Что, брат, сказать про то, каковой показалась мне Сибирь? Обманула. Ведь с детства учит нас про сибирскую тайгу, про тундры, про степи. И мы при слове степи рисуем себе Сахару с ее песками. А тут выходит всем наоборот. До Тюмени еще и не сказать Тюменью тянутся безотрадные болота. Едешь по Гати, а кругом густая высокая трава. Но не суйся в нее, сгинешь. Так и втянет в тину. По болоту растет мелкий березняк, пересохший большей частью. А за тюменью начинается благодать, да какая? Чернозем, такого я никогда не видал. Тучность почвы такая, что трава растет в поле воршин вышины, да густая такая, что муравью, кажись, не пролезть. Камышили в болоте, так таки видна их сила, рослость. А хлеба, Овса такие, какие едва ли в Тамбове родятся. Страна богатая. Каждый крестьянин пашет по 25-40 десятин. И какие урожаи? Безидовольство. Скота много. Корм дешев и человеку также дешево жить. Вот какова Сибирь. Дивная страна. Я спешу кончить. Амур и на горизонте. Прощай. Томск. 25 августа 1862 года. Что за дивная богатая страна Сибирь? Я еще еду не самым югом. Что же на юге, если естественных богата? Вот где со временем образуется самостоятельное государство. Кто знает, может быть, на новых началах. Богатейшая страна. Август 1863 года, около Хабаровска. Плыву и по-прежнему на катере. Спокойно и хорошо. Сплавной работы никакой нет. Работаю над своим да разъезжаю по станицам, чтобы что-нибудь написать про них, это еще отнимает несколько времени. Страшная жара, а вентиляция как в палатке, так и в комнате нельзя устроить, потому иногда до изнеможения доходишь. Ночью работать тоже нельзя, комаров боишься, а они летят на огонь. Я написал и сегодня отправил с попавшимся навстречу пароходом до Боговещенска письмо второе Леонтьеву о реках Иннагде и Шилки. Об Амуре пишу, скоро примусь переписывать, но письмо не длинное, три листа. Гершель кончу только теперь первый том. И тут беда. Второй в чемодане, а чемодан на лодке, которая должна была идти с, с нами, но отстала и попала без вести. нагоин пожалуй, не раньше Николаевска. Я уже читаю «Космос», Гумбольта, второй том. Да перевожу арифметику в Сере. Я взялся за это дело с одним офицером в Чите. Напечатаем через Синьковского, будет 10 печатных листов. Если удастся, то дело будет очень хорошее. Пустим, конечно, по своей цене. Ведь наши арифметики чёрт знает, что за мерзость. У Сире великолепно изложена теория чисел и сокращенные методы на поближёнными числами. Меня очень интересовало бы знать, как в каком произведении Спиноза говорит, что так как все в мире происходит вследствие вечных законов, что нечего винить человека за то, что он поступает так, а не иначе, и потому как будто отвергает понятие нравственности. Так, но от чего нравственный поступок доставляет нам удовольствие? от чего большинство находит в нем что-то хорошее? От того, что так привыкли смотреть? Но откуда явился такой взгляд на нравственный поступок? Мне кажется, что от того, что в нем есть красота, то есть простота и стройность в отношении тех законов, вследствие которых он произошел. чего же созерцание красивого создания, наслаждение возбуждает нас охоту поступать нравственно? Ведь создание это красиво только вследствие простоты и соотношения тех математических законов, по которым оно построено. Доказано для архитектуры, музыки, живописи. Я выражаюсь коротко, почти намеками, потому что уверен, что ты поймешь. А то скоро увидимся, потолкуем. Качка, просто писать нельзя, такая буря. Катер так и прыгает с липованам, а по Амуру волны большие, вроде морских, ати, попадало с вешалок. Февраль 1864 года. Сегодня я получил азию риттера и пять карт этого края, то есть ни одного лешего туда не носило. Ходили с Сурхайтуе на Пекин, но прямо на Айгун никто не ходил, и для исследований никто не забрел в этот угол. На картах китайских все ночи чрезвычайно нелепо и безобразно. Так что я не могу ставить себе даже приблизительного понятия о том, как пойду, по каким рекам. Из Сурухуитая мы выйдем из первых 4 мая. Для этого мне придется перебраться в Байкалье по последнему льду на Байкале, то есть в половине апреля, а потому скоро прощай, Иркутск.